Аделина. Если я думала, что разговор с Иващенко восстановил мир в нашей семье, то где-то просчиталась. Матвей был по-прежнему хмур и неразговорчив, когда вернулся из института и, бросив подвешал сумку с ноутбуком, сразу ушел в кабинет, даже ужинать не стал. Мужской климакс страшная вещь, подумала я про себя, и решила, что первая на контакт не пойду. В конце концов, не я начала все это. А если я не чувствовала своей вины, то и мириться первой не шла. Ну, так уж сложилось. Я взяла на конспекты и улеглась с ними в спальне, пытаясь сосредоточиться на исследовании приживаемости тканей в разных температурных условиях. Но это никак не удавалось. Нет, все таки тяжело делать что-то, когда внутри неспокойно. А неспокойствие было результатом ссоры с мужем. Это я понимала прекрасно. Вздохнув, я сунула ноги в тапочки и пошла в кабинет. Постучала. Не заперто. Матвей сидел за столом и что-то набирал на клавиатуре стационарного компьютера. «Мажаров, ну хватит уже», — попросила я, присаживаясь на край стола. «Что хватит?» Не отрываясь от своего занятия, спросил муж. «Ну, выяснили ведь все. Никто ни в чем не виноват. Калмыкова кто-то оговаривает по непонятной для нас причине. «Но мы из-за этого ссориться будем? Смешно ведь?» «Мне не смешно. Если хочешь знать, она сегодня на работу не вышла». «Ты меня не слышал, что ли? Я ее отпустила домой. У нее с дочерью какие-то проблемы. Я дала ей три дня». «Матвей». Я обошла стол и обняла мужа за шею, прижала щекой к макушке. Но неужели это повод ссориться?» «Это не повод. Повод? твое отношение ко мне?» Я слегка опешила. «Что?» «Деля», — устало сказал муж, отодвигая клавиатуру в сторону и складывая по привычке руки на столешницу. «Ты умная женщина. Не строй тут из себя. В Последнее время ты говоришь со мной так, словно я просто твой сотрудник, словно мое мнение для тебя пустой звук». «Мажаров, да ты в своем вообще уме. Я даже сегодня вызвала тебя на нового клиента, потому что знала, никто, кроме тебя, не справится с ним. Ты просто не захотела делать этого сама». «Это почему еще? Уже не на шутку разозлилась я. «Потому что терпеть не можешь позвоночных». «Позвоночными» мы между собой называли тех клиентов, что попадали в клинику по чьему-то телефонному звонку, Зачастую откуда-то сверху, и как правило требовали к себе на этом основании повышенного внимания. Ну знаешь, я даже задохнулась от негодования. Еще не хватало, чтобы собственный муж обвинял меня в предвзятости. Знаю, знаю. Именно потому ты меня и вызвала. А приди этот зайцев сам по себе, и ты ухватилась бы за возможность заняться его лицом. «Ведь это такой наглядный экземпляр для твоего метода реконструкции глазницы!» Спокойно продолжал Матвей, словно не замечая, как обижают меня его слова. У меня даже мысли не возникло при взгляде на Зайцева, что я могу применить новую методику, которую мы запатентовали совсем недавно. Таких операций я провела всего четыре. Но то, что Зайцев мог стать пятым, даже не рассматривала. И потому слова Матвея прозвучали особенно обидно и даже оскорбительно. «Ну что ты умолкла? Нечем крыть?» Я распрямилась, поправила разъехавшиеся полы домашней пижамы и пошла к двери. Однако Матвей поймал меня за пояс и остановил. «Нет, не уходи, вот так молча». «Лучше отпусти, потому что я ухожу, чтобы не наговорить того, за что завтра почувствую желание извиниться», — процедила я. «И не смей обвинять меня в предвзятости, слышишь?» Да? «Хорошо. Тогда займись Зайцевым сама. Ты ведь непредвзято, верно? Ну так докажи мне это, и я извинюсь», — предложил Матвей. Я выдернула пояс из его руки и ушла в спальню, выключила там свет и улеглась, закутавшись с головой в одеяло. Мне шесть лет. Мы с мамой едем в поезде к бабушке. У меня в руках новенькая немецкая куколка с настоящими волосами, Белыми, уложенными в специальную сеточку. На кукле платье в бело зеленую клетку. Белые носочки и крохотные белые туфельки. Это настоящее сокровище. Я сижу у окна, бережно держу в руках эту красавицу по имени Лилиана и не могу на нее наглядеться. Мама сидит напротив, в руках у нее медицинский журнал. Я уже давно умею читать, потому и знаю, как он называется. Мама погружена в статью, хмурит лоб, прикусывает губу, качает головой. Наверное, там что-то неправильно написано. На боковой полке едет тетка с девочкой примерно моего возраста. Девочка увидела мою куклу и закатила истерику, хотела немедленно поиграть. Я не готова была делиться. Куклу мне подарил папа только утром. Я сама еще не насмотрелась на нее, боялась испачкать платьице. Но девчонка, ревела все громче закатывалась на весь вагон. А, я хочу куколку, маленькую куколку, и тыкала пальцем в мою сторону. Ее мать пыталась всучить ей игрушки, взятые в дорогу, но девчонка откидывала их и продолжала истерику. Тогда моя мама, подняв глаза от журнала, строго сказала: Аделина, дай девочке куклу. Но, мама! Это же моя! Она же. залепетала я, но мама, нахмурившись, повторила: Я сказала: дай девочке куклу. Иначе она будет плакать, а потом у нее будет болеть голова. И я обреченно протянула свое сокровище этой ревущей, отвратительной девчонке. Через пять минут от великолепной прически не осталось и следа. Одна туфелька упала куда-то в радиатор и застряла там намертво от платья были оторваны бантики я наблюдала за тем как гибнет моя лилиана молча а по щекам катились слезы но я не смела возразить вдруг девчонка снова станет реветь, а потом у нее будет болеть голова так сказала мама а мама врач она все об этом знает я так и легла спать бросая тоскливые взгляды на соседнюю полку где вертела в руках мою куклу противная девчонка. Ночью они с матерью вышли, но игрушку унесли с собой, не посчитав нужным вернуть. Наутро, обнаружив, что куклы больше нет, я горько заплакала. Мама, конечно, пообещала мне купить другую, но мне не нужна была другая. В тот день мама преподала мне очередной урок. Никогда не отдавай никому того, что по праву твое. И никогда не поддавайся на шантаж, что бы это ни было. Здоровье, жизнь, благополучие — неважно. Утром, едва открыв глаза, я почувствовала, что в кровати не одна. Выбралась из-под одеяла. Матвей лежал рядом, закинув за голову правую руку, и все еще спал. Стараясь его не разбудить, я вышла из спальни и встала под душ, Включила теплую воду, закрыла глаза и, упираясь ладонями в стенки, стояла так, опустив голову, на которую и лились струи. Дурацкая ссора, абсолютно дурацкая, как дети, ей-богу. А самое ужасное, что прекратить ее, я не могу. Не могу позволить Матвею сомневаться во мне, но и доказывать, что я другая тоже не могу. Я никогда и никому ничего не доказываю. Это я взяла за правило еще со времен своих встреч с Павлом Одинцовым. С ним я из кожи вон лезла, чтобы доказать, какая умная, способная, как достойна его любви, его внимания. А он пользовался этим. Пользовался, чтобы достичь своих целей, не прикладывая особо много усилий. Да и зачем, когда рядом была такая дурочка, как я, желающая заслужить его расположение? Когда я поняла, что меня просто использовали во всех смыслах, то пообещала себе, что никогда больше не стану доказывать кому бы то ни было свою профпригодность или что-то еще. Я такая, как есть, а кому не нравится, валите к черту. И даже Матвею, которого я безумно люблю и которым искренне восхищаюсь, я не буду ничего доказывать.